Глава 11. Если сомневаетесь, идите в абанк. Игры Хойла. Вист. 24 коротких правила для начинающих. Эдмунд Хойл, годы жизни 1672-1769. Известный в Англии автор брошюр о различных играх, учил представителей высшего общества игре в вист. Дерт и Сс обнаружили место, где шли дорожные работы. Базальтовый булыжник был сложен вдоль стены по Пэрис-стрит. Там рабочие клали цементные тротуары. Некоторые местные жители поспешили позаимствовать по тележке камней для своих альпийских горок или садовых оград. Вот это место Сс. Камни лежат здесь несколько дней. Видишь, уже трава сквозь них начала пробиваться. Какой там последний пункт в нашем списке? Ах, да, ребятишки. Вроде это подходящая улица для детей. А вон и они. Что это у них? Вроде кошка. Сесс уже мчался к группе из пяти ребятишек, которые мучили котенка. Он вырвал у них животное и поднял на руки, чтобы осмотреть хорошенько. Похоже, у бедняги поранена передняя лапа. Кто-то попытался неумело обрезать ему когти. "Дай-ка мне эту трепицу", велел Сес, указывая свободной рукой на гору трепья на земле. Один ребёнок, девочка Заморашка, расплакалась, а другая кусала косичку. Самый младший проказник заревел в голос. "Всё в порядке, пострелята. Нечего нюни не распускать. Мы вас не обидим и к матерям не отведём. Нам только нужно у вас кое-что узнать". Сеซ забинтовал кошачью лапу. Мы не хотели делать ему больно, господин, но он не желал сидеть смирно и всё время царапался. Вот мы и решили подрезать ему когти. Мы не думали, что пойдёт кровь, промямлил худенький малыш в рубашке без воротника и в штанишках на старых подтяжках, завязанных узлами. Тут и Берд подоспел. Он стоял перед детьми, переводя дыхание, А те смотрели на него, как невинные овечки. Мы не знали, что пойдёт кровь, правда, повторил малыш. Дети дружно закивали головами. Девочка-неряха вытерла лицо ситцевым подолом, который уже очень давно не был чистым. Девчушка с косичками промолчала. "Это вы играете в саду у Макнотоновых". Ребятишки снова закивали. Младший опять заплакал, а мальчик постарше сунул ему в рот уже облизанный разноцветный круглый леденец. «Это Микки, он вечно ревет», — объяснил худенький мальчик. «А я Джим, это Элси», — девочка с косичками кивнула. «Это Дженни», — неряхо мотнула головой. «А Люси, сестра Микки, ей приходится всюду таскать брата за собой». Клюси расплылась в улыбке, показывая, что к Рождеству так и не дождалась в подарок двух передних зубов. Мики молчал, жмукая конфетой. Послушайте, ко детки. Я хочу у вас кое-что узнать. Я вам за это заплачу. Сколько бы вам дать? Кулёк леденцов идёт. Дети сглотнули слюнки. Джим задумался. Это кот Мамаши Элис. признался он Мы его одолжили, но если она узнает, что он поранил лапу, то на жалоются нашим мамам, и нам влетит по первое число. Если вы договоритесь с мамашей Элис и купите нам леденцов, тогда ладно. Берд переглянулся с Сесом, который продолжал держать котёнка на руках. Это был породистый красавец, чёрный как ночь, короткошёрстный кот, несомненно очень дорогой. Он упёрся передними лапками в лицо Сэсса и смотрел ему в глаза с явным обожанием. Сможешь всё уладить, приятель. Сэс кивнул. Джим отвёл его к дому и с восхищением проследил, как Сэс прямиком направился к парадной двери и громко постучал. Когда дверь распахнулась, Джим бросился на утёк. Госпожа Элис была злобной старой стервой. Она протыкала футбольные мячи, перелетавшие через забор в её двор, и стреляла в забегавших к ней во двор собак из духового ружья. У неё никогда нельзя было выпросить назад ни теннисный мячик, ни воздушного змея. Дети считали, что она продаёт их. Господин Элис к счастью отдал Богу душу 20 лет назад. С тех пор ни один мужчина, за исключением родственников, не переступал порог этой обители. Дом сиял вызывающей чистотой и носквозь пропах карболкой. Покрытый лаком пол в прихожей был застелен газетами. Дети считали госпожу Элис ведьмой и не упускали случая в ночь Гая Фокса подбросить ей в почтовый ящик хлопушку. Хотя в доме было холодно, как в могиле, никто не видел, чтобы из его трубы когда-либо поднимался дымок. Дети верили, что хозяйка дома согревается адским огнём. Она всегда была одета в чёрное, а её туго стянутые жидкие волосёнки неизменно были завязаны в пучок на затылке. Лицо старухи напомнило Сэсу о пудинке в школьной столовой с изумินами вместо глаз. Госпожа Элис спросила он тихим, вкрадчивым голосом: "Я принёс вам вашего котика?" Чёрный котёнок повернулся в его объятиях и уставился прямо в глаза тётке в чёрном, словно требовал от неё незамедлительных действий. Женщина заметила повязку на лапе. Что с ним стряслось? Не иначе эти чертята поранили его, если они тронули хоть один его ус, я их так выпорю, месяц сидеть не смогут. Голос госпожи Элис сорвался на жуткий крик. Да детишки тут, в общем-то, не виноваты, рассудительно возразил Сэс. Вот просто передний коготок сломался, видать, зацепился обо что-то. Он поди любит лазить по деревьям. Да, такой непоседа, признала хозяйка, гладя котёнка. А ребятишки с улицы перевязали ему лапу и сказали мне, чей он? продолжал Сэс, словно слыхом не слыхивал, что врать грешно. Вот увидите, Поествуй, специя, и снова будет как огурчик, а когаток за месяц отрастёт. Похоже, вы немало знаете о кошках. Ну, чуток знаю, пробормотал Сэс, который к ужасу своей квартирной хозяйки притащил домой шесть подобных созданий. "Входите", пригласила старуха, и Сэс вошёл в дом. Наблюдавшие за этой сценой дети открыли рты от изумления. Госпожа Элис провела сесса на кухню, где работал электрический обогреватель. Четыре кота, расположившиеся на буфете и стульях, подняли головы и насторожили уши. Все они были писаные красавцы. Помимо чёрного, как смоль на руках у Сесса, здесь были пятнистый, серебристый, пегий и рыжий. Все коты были халёные и упитанные. Старуха подошла к холодильнику и достала две тушки кролика. "Обедать, мои дорогие", позвала она. Коты поднялись, потянулись и приблизились к еде с королевской степенностью. Сэс опустил котёнка на пол у миски и тут жадно набросился на еду. Госпожа Элис погладила его своими скрюченными пальцами и соизпочувствовал, что вот-вот прослезится от умиления. Но сглотнул слезы. «Что ж, госпожа Элис, я, пожалуй, пойду. Надеюсь, малыш быстро поправится. Уверен, через пару деньков он будет краше прежнего. У вас великолепные кошки», — похвалил он. Госпожа Элис проводила его до двери и сунула ему в руку Пенни. «Скажите детям, чтобы не шумели у меня под окнами», — боркнула она, И захлопнула дверь с непривычной осторожностью. За калиткой Сесса поджидал Джим. Вот, она дала мне пенни для вас, сказал Сесс и протянул мальчику монетку. Не такая уж она амигера, только оставьте в покое её кошек. Джим застыл, разинув рот. Человек побывал в доме старухи Элис, и вернулся не только живой и невредимый, но еще и с вознаграждением. «Хорошо», — сказал Джим, подзывая свою команду. «Так что вы хотели узнать?» Берт рассказал ребятишкам, что стряслось с беднягой Биллом Макнотоном, которого несправедливо обвинили в убийстве собственного отца. Он напомнил, что в эту пятницу они приглашены на праздник к мисс Макнотон, где их ждут развлечения и угощения». Разве могут они лакомиться вареньем, булочками и лимонадом и отказаться помочь брату своей благодетельнице? Джим задумался. Дети отошли и зашушукались. Элси впервые открыла рот и произнесла: "Расскажи им, Джим, я им доверяю". Эти слова возымели магическое действие. Через 10 минут Берд знал всю историю. И в который раз проявился проницательности мисс Фишер. Он протянул детям шиллинг. Те заворожённо смотрели на монетку, лежавшую на ладони у Джима. Маленький Микки незаметно подобрался поближе и выхватил её. Скорее, он её проглотит, завопила Люси. Берт отреагировал мгновенно. Он схватил Микки и перевернул его вверх тормашками, словно цыплёнка, предназначенного на забой, а потом хорошенько стукнул мальчишку по спине. Шиллинг выпал изо рта. Элси кинулась к нему и поспешила завернуть монетку в носовый платок. Она сунула платок в штанину своих панталон. Берт поставил Микки на ноги, тот завопил, что есть мочи. И я потерял леденец. — ревел он. Люся отыскала конфету на тротуаре и сунула в раскрытый рот мальчишки. Берт содрогнулся, но потом решил, что, видимо, дети, как страусы, способны переварить все, что угодно. «Ладно, подстрелято, увидимся у мисс Макнотон в пятницу, а до этого — молчок. Договорились?» Дети закивали. Берт и Сесс направились к своему автомобилю. Но тут Берт осенила — Он вернулся. А что вы собирались делать с котёнком, спросил он. Джим оторвал взгляд от старого конверта, на котором он записывал пожелания других ребятишек по поводу покупки леденцов. Мальчик объяснил, какую судьбу они уготовили коту. Берт покатился со смеху. Для этого нужно подождать, пока он сдохнет. Дети смущённо покраснели. Ещё несколько секунд, и Фрина не выдержала бы. Но тут автомобиль добрался до цели. Машина остановилась в тени эвкалиптов. Не дожидаясь, пока стихнет шум мотора, Фрина отвязала верёвку и соскочила на дорогу. Энн и Сидни выбрались из машины и, не заметив мисс Фишер, направились к дому. Фрина была вся в синяках и садинах. Руки и ноги затекли, и теперь в них словно впивались сотни невидимых иголок. Минуту она лежала, не двигаясь, не в силах пошевелиться. Затем попыталась осторожно размять затекшее тело и наконец смогла встать на ноги. В груши ещё осталось немного краски. Фрина, не скупясь, начертила на дороге большой крест. Вверху пролетел самолёт и покачал крыльями в знак приветствия. Получилось. Фрина пошевелила плечами, расправляя куртку, напичканную снаряжением. Она провела линию к передним воротам и крадучись обошла дом, словно индеец, охотящийся за скальпами. Свет горел только в окне с обратной стороны дома. Фрин решила, что это кухня. Сидней открыл парадную дверь своим ключом и достал из кармана пистолет. Энн неслышно приблизилась сзади. В доме было тихо. Всего три выстрела, подумал Сидней. И дельце сделано. Дверь в кухню скрипнула, и Майк проснулся. А следом и кандида. Она спала, прижавшись к его спине, с большим пальцем во рту и с импровизированной тряпичной куклой на груди. Заметив крадущегося Сида, Майк заподозрил недоброе. «Я подозревал, что ты можешь пойти на это. Убери пушку, свинья». «И ты был прав». отозвался Сидней. Через несколько минут все 5000 будут мои. Ах ты лживый подонок, прошептала Н, появившаяся в дверях. Ты же обещал взять меня с собой. Майк перевёл взгляд с Сиднея на жену и кинулся к ней, но опоздал. Когда она заговорила, Сидней обернулся и выстрелил ей прямо в сердце. Н упала. Майк, который только что был готов задушить свою жену, подхватил безжизненное тело. Сид повернулся и наставил пистолет на Кэндиду. Девочка вскрикнула. Майк бросил жену, метнулся через кухню, вышиб плечом заднюю дверь и толкнул Кэндиду в темноту ночи. "Беги!" проорал он. "Я расквитаюсь с мерзавцем". Сид выстрелил. Пуля скользнула по плечу Майка и засела в развороченной двери. Майк Мёртвой хваткой вцепился в руку, державшую оружие. Сидней был меньше и слабее, но у него был опыт уличных драк. Майк не смог его повалить. "Прошу прощения", раздался звонкий голос из дверного проёма. "Не могли бы вы поднять повыше руку с пистолетом?" В дверях стояла невообразимо чумазая молодая дама. Лицо её было в грязных садинах и кровоподтёках, так что трудно было понять, как она выглядит. Но рука у незнакомки была твёрдая, и она сжимала в ней револьвер с перламутровой рукояткой. Майк открыл был рот, а затем заломил вверх руку с пистолетом, почти оторвав сидное от земли. "Спасибо", холодно поблагодарила Фрина и всадила пулю прямо в запястье. Сид выронил пистолет. Майк склонился над ним и связал его концом верёвки, которую протянула ему эта невесть откуда появившаяся женщина. "Пожалуй, вас тоже следовало бы связать", проговорила незнакомка. "Но я видела, что вы спасли Кандиду. Пойдёмте-ка лучше поищем её". Я велел ей бежать, нахмурился Майк и пнул сидное в грудь, видимо, чтобы облегчить себе раздумья. Она Может, ещё и не остановилась? У меня есть, чем её приманить, улыбнулась Фрина и достала мишку. Так это тот самый мишка? удивился Майк. Здорово. Он рассматривал тело жены. Кажется, она вам немало крови попортила, проговорила Фрина. Я сам виноват, печально произнёс Майк. "Кандида", позвал он. "Эта дама привезла твоего мишку". Тонкий голос был слышен хорошо. Значит, девочка была где-то поблизости. Я вам не верю. Посадите его на ступеньки. Фрина аккуратно посадила мишку на крыльцо, и в кустах послышался шорох. Маленькая перепачканная ручка высунулась из ветвей, схватила мишку за лапу и стащила со ступеньек. Снова повисла тишина. Фрина забеспокоилась. Кандида Папа и мама сейчас приедут, очень скоро. Возвращайся в дом и, а, пожалуй, лучше туда не заходить. Иди к Машене, встретимся там. Фрина услышала слабый взхлип облегчения, потонувшей в мехе медведя. Мишка, я знала, что ты придёшь. И вот теперь папа приедет, и мама приедет, и мои леденцы привезут. А этот гадкий дядька Пойман и злая тётка убита. Фрина вернулась на кухню. Кэндида была в безопасности. "Кто вы?" спросила она Верзилу. "Майк. Майк Герберт. Я не хотел в это ввязываться, но мне, мне на что было содержать жену?" "Почему?" "Она любила красивые наряды, а у меня не было на них денег. Я потерял работу, фабрику закрыли. Я столяр. Вот она и заняла деньги у у одного типа. А вернуть не могла. И я тоже вот и тот негодяй припугнул нас, что пришлёт своих парней, и что они ей ноги переломают, так пойдёмте поглядим на неё, где она упала? В ванной. Кажется, она мертва. Бедная Н. Ей надо было родиться богатой. Фрина склонилась над телом, лежавшим на линолеуме. Она приложила ухо к груди, но не услышала удара в сердце. Кожа женщины была холодной и безжизненной. Фрина встала и отерла руки о штаны. «Мне очень жаль», — сказала она Майку. «Она ничего не почувствовала. Поле попало прямо в сердце». Майк присел на корточке, одернул на жене юбку, чтобы закрыть колени, и нежно поцеловал в щеку. «Прощай, Энни». услышала Фрина и поспешила тактично удалиться. Я бы всё сделала, чтобы ты была счастлива, но ничего не вышло. Не надо было тебя со мной связывать. Я даже похоронить тебя, как следует, не смогу. Минут через 10 Майк вернулся на кухню, где Фрина перебинтовывала запястье Сида, чтобы тот не умер от потери крови. Он хныкал, пока мисс Фишер обрабатывала рану. Фрина с удовлетворением отметила, что выстрел её был на редкость точен. Пуля попала в самую середину запястья, так что даже не задела кость. Сухожилия, как она и хотела, были аккуратно перебиты. Такой рукой он больше не сможет лапать маленьких детей. Мак пришёл на кухню, дотронулся до плеча Фрины и осторожно повернул её к себе. Я никогда бы и пальцем не тронул девочку. — заверил он. — Что ж, она больше не нуждается в вашей защите, — заметила Фрина. — Пора нам решить, как быть с вами. Пожалуй, я выдам вас за героя-спасителя. Перебинтую вашу рану и дам вам немного денег. Вы чистеньки вернетесь к госпоже О'Брайен и заявите в полицию, что вашу машину украли. Дескать, вы думали, что жена ее взяла, но она не вернулась, и вы опасаетесь, не случилось ли с ней что». Это вы писали письмо? Нет, пробормотала торопевший Майк. Отлично. А теперь давайте промоем рану. Обычная царапина, но просто нужно, чтобы она подсохла. Пора мне снять эту ужасную шляпу, а то так и сама забудешь, как выглядишь. Фриныл сунула голову под кран с холодной водой и принялась старательно тереть лицо. Когда она вынырнула, Майк увидел молодую женщину, весьма привлекательную, если не брать в расчёт расечённую бровь. Фрина промокнула ранку носовым платком. Вам нужно прилепить пластырь, посоветовал Майк. Он нашёл его в буфете и осторожно приклеил на рану. Фрина ещё раз умылась. Всё тело её саднило. Генри, я постараюсь набрать максимальную высоту, но, по-моему, это глупая затея. прокричала Банджа и повела машину в новую петлю. Внизу ни згини видно, луна скрылась. Я вижу здоровенный крест, который Фрейнн нарисовала на дороге, и собираюсь приземлиться в самом его центре, уверенно заявил Генри. Ветра нет. Если я подтяну стропы, то спущусь прямо им на головы. Ладно, старина, не в моих правилах отговаривать приятелей, решивших сломать себе шею. Вылезай осторожнее, не зацепись за крыло. "Нерт, проклятье", крикнула Банджи. "Ну уже прыгай". Она всё точно рассчитала. Тело человека исчезло из виду, но тут же раскрылся бледный цветок парашюта, который скрыл от неё крест, нарисованный на дороге. Точнёхонько в цель. Банджи отхлебнула ещё глоток остывшего кофе и стала искать местечко, где бы посадить самолёт. Кандида, которая на этот раз исполнила то, что ей велели, отправилась к машине и уселась в обнимку с Мишкой на переднем бампере Bentley. Она смотрела на дорогу, на которой был виден блестящий след. "Ну и здоровенные у них здесь ползуют улитки, Мишка. Вон какой след оставили. Хоть катайся по нему. Может, он нас и до дому доведёт", девочка зевнула. Это была Изнурительная ночь. Прямо в середину улиточьего следа с неба спустился человек в кожаном костюме. Кандида похолодела. Мужчина тихонько выругался, распутывая стропы парашюта. Кандида и Мишка обратились вслух. Голос показался им знакомым. Человек стянул с головы лётный шлем, и в луче света, падавшем из окна, девочка увидела его лицо. Папочка, закричала Кандида и бросилась к отцу, обхватила его и затихла у него на руках. Минут 5 она крепко, накрепко держала его, а он гладил её по волосам. Потом Кандида подняла голову. "Где же ты был?" спросила она строго. "Почему ты позволил этим гадким людям украсть меня?"